А как же избавиться от ведьмака? Ах да, держать фиги на пальцах и читать «Отче наш». Сафонко быстро сложил пальцы в кукиш, пробормотал молитву и продолжал вспоминать. Колдовство передается из рода в род. Ведун не может уйти на тот свет, пока не передаст кому-нибудь чары свои. Потому перед смертью мечется, стонет, ужасно мучается. Все время криком кричит Нати, возьмите!». «Если не сведущий или дурак руку протянет да брякнет давай, тоже станет колдуном. Если никто не берет, надо прорубить потолок над тем местом, где лежит волх, чтобы его колдовство могло улететь. Да не говорил так никогда батюшка, не предлагал ничего, да и не кричал он, стонал только. Ведуна нас полуночи начинают мучить черти, хоть он с ними и дружит, потому как вместе изводят рот людской». Так батюшка день-день сквозь задыхался, а не только после полуночи. Нет, не все приметы сходятся. Вот ты и определи тут. Да и то сказать, был он славный казак и отец, немало врагов земли родной положил, много услуг царству оказал. И неизвестно еще, какие его дела, хорошие или скверные, перевесят на весах судьбы. Но жизнь загробной, вечной, рисковать нельзя, как им земным, временным. Эх, положить бы тело в колоду с медом и довести до первой попавшейся церкви. Да где ж взять ту колоду? Или пробить бы труп осиновым колом, прострелить серебряной пулей, отрезать голову и набить рот диким чесноком и трелистником, чтобы обезвредить будущего упыря. Да нет с собой ничего такого. А коли и было бы, разве поднялась бы рука? Три дня и три ночи поститься буду» пить лишь чистую воду и молиться без сна и отдыха над телом дорогим, Решился Сафонка. Крестами обложу могилу со всех сторон, чтобы никуда он выйти не мог. Попаду в полон к поганым. Моя жертва зачтется батюшке на небесах. Удастся спастись? Костьми лягу, последние порты продам, но привезу папа на могилу и службу исправлю погребальную. Сказано, сделано. Без устали копал Сафонка. Делал сотни крестов из веточек, связывая их нитками. Нательный крестик отцов положил ему на уста, чтобы не мог он разомкнуть их. Поработал весь день и не заметил, как и ночь подошла. Храбрился парень при свете солнечном. А как тьма подкралась, страх великий обуял. Мара ведь совсем близко притаилась, ждет. Примечание. Мара, то есть призрак, слой существо, отождествляемое со смертью. И отец. Вон, лежит, неподвижный, уже холодный. Ну, как встанет и медленными, тяжкими шагами подойдет. И ведь все бы отдал на свете, чтобы действительно ожил, чтобы встал снова, подошел, обнял. Милый, родной батюшка, чтобы сбросил с души эту ношу невыносимую. Но ведь если на самом деле встанет, тут же умрешь от ужаса. Или того хуже, станешь оборотнем кровососом. А вдруг наоборот, как в сказке. Восстанет мертвый отец-колдун и одарит волшебным конем, сивкой-буркой, вещи и кауркой. С тоской и дружью глянул Сафонка на ясное звездное небо. Впервые набрал сухих веток, развел в степи костер. Коли татар привлечет, что уж поделать. Положил по бокам рядом с собой две сабли. Мертвые боятся холодного железа. Можно будет отпугивать до зари, ведь петухов тут ни первых, ни третьих. За сотни верст в округе не сыщешь. И стал читать молитвы, все, каким научил ячок И заговор особый. Раньше степные ночи были тихими и быстрыми, как прыжок кошки. Эта же ночь никак не кончалась. Месик месяц светил дурным светом. В каждом шорохе слышались стоны древних царей, погребенных под высокими курганами. Поствис шемел, на которых ведьмы летают к лысой горе шабашить. Виск младенцев, заживо зарытых над тайными кладами, которые припрятали в этих местах волхвы. Примечание. Шемело, то есть метла или помело. Сафонка сжимал в руках рукоятки клинков, поминутно оглядывался назад, в стороны. Хотя и кружил себя кострами. Нечисть не терпит любого огня, кроме адского. «Эх, нет ни дуга, пуще испуга. Вылить бы мне его!» – с тоской думал Сафонка – вспоминая, как лечила его ворожея после чудесного спасения от литовцев. Взяла бабка закопченную кружку, достала из-за иконки свечи церковные, налила в миску святой воды, расстелила плат, посадив сафонку на порог, накрыла ему голову платком, подожгла лучинку, растопила в кружке воск и поставила миску с водой мальчонки на макушку. Придерживая все левой рукой, правой сотворила знамение крестное. молитву прочитала и перекрестила миску. трикратно сплюнула через левое плечо, подула и стала лить в миску расплавленный воск, приговаривая заговор. Его-то и повторился фонка Испуг, испуг, страсть, ужас, вылетая из рук, из ног, из головы, из сердца, из живота, из белого тела, из красной крови, из желтой кости раба божьего. Там тебе не жить, червоной крови не пить, белого тела не сушить, жильной кости не ломить. «Идите, криксы, в поля, в тёмные леса. Там хоть кличите, хоть кричите. Заря зареница, красная девица. Возьми крик, отдай крик раба Божьего». Не прошёл страх совсем, но облегчение ощутил парень. И продолжал хриплым голосом читать молитвы и заговор, с трудом заставляя себя изредка взглянуть на священное пламенем тело отца и с трудом же отрывая от него зачарованный взгляд. «Как он там?» Но он лежал тихо. Под утро Софонка сообразил, какого дурня свалял. До погребения мертвец не живет, он ждет, что, может быть, его похоронят по обряду должному. Лишь в могиле через девять дней, когда приготовится отлетать душа, так и не услышавшая заупокойной молитвы, неомытая святой водой, ангелы печально отойдут и не наши возьмут себе грешника. Примечание. Не наши, то есть черти. Кинулся Софонка саблей в ножное. А затушить кострец страх не позволил. Мертвый-то рядом. Так и просидел до зари, шепча молитвы про себя. Голоса лишился. На рассвете тряхнул гудевший от бессонной одури головой. Глянул на покойника. Солнышко высветило бледное лицо отца. И выжгло его в памяти навечно. Тело как бы оторвалось от земли и куда-то улетало. В бесконечность, к невидимым далям. Сглотнул сафонка ком в горле. Засунул в сумку кресты и побрел к яме. Положил пещель поперек могилы и спрыгнул туда. Леденящие мурашки побежали по коже, когда подошвами коснулся земли. Здесь отец навеки ляжет. Расковыривая ножом стенки, с трудом втискивал суховатый чернозем самодельные крестики. Остальные осторожно, чтобы не сломать ногами, уложил на дно. Хоть и не освещенные, а все же святые знаки то решится мертвецах миновать? Вылез наверх, подтянувшись на пищале и стал думать, как же тело в могилу положить. Одному-то вашка, да и новины, крестьянского льняного холста, на коем спускает гроб, нет. Примечание, вашка. То есть тяжело, тяжко. Бросать непристойно, к тому же крестики могут поломаться, сдвинуться с места. Додумался, сделал из двух пищалей и шнуров плетянец подобие коромысла. Набросил петли на отцовы груди и ноги, подтащил к краю могилы, поцеловал батюшку в лоб, губы холодом загробным пронизала. Стал сбоку ямы и начал с превеликим трудом спускать покойника, последнее пристанище. Да пришеселен был Софонка шестипудовыми мешками ворочал с леганца, а тут ослабил в раз, чуть в яму сам не сверзился, однако сдюжил. Снял петли, набросал на грудь еще крестиков, кинул рукой горстку земли. Хотел по обычаю поголосить, и не сумел. В груди что-то рвалось, одолевала тошнота. В глазах тартара тьма кромешная. Переждался от царапения, пересилил себя и начал руками сгребать и бросать чернозем. Долго, медленно, без лопаты ведь, лепил над гробным холмик. воткнул из голови крест из длинных веток. Солнце уже склонялось к закату. Уезжать? Страх и здравый смысл подсказывал да. Но что-то в Сафонке, чему он не ведал названия, сопротивлялось. Справил в одиночку тризну, затратив на поминки часть запасов своих скудных. И просидел вторую ночь при свете костра, читая молитву. Наутро обессилевший, но немного умиротворенный, собрался в дорогу. Взял с надгробья землицы, насыпал в мешочек, повесил на грудь. Отдал могиле поклон земной. «Ты прости, прощай, батюшка, баю тебе слово верное, ворочусь я сюда хоть через поллета лет, справлю обряд погребальный, ты уж потерпи, не вставай, я Господа и всех святых угодников за тебя денно и ночь молить буду. В Воронеже, коль доведется добраться туда, за упокойную закажу в церкви, на свечи не поскуплюсь». Сел на кобылу, другую тоже, помуздав и оседлав, повел в поводу. Примечание помуздать, то есть надеть узду. Объехал окрестности несколько раз, дабы место запомнить хорошо, на всю жизнь. И поворотил в сторону северную. Одолел с десяток верст. И в глазах потемнело. Степь дочерно бита копытами. Проскакало целое войско, не менее тысячи. Что прикажешь делать? Обычно, если крымцев много, на помощь отряду проведчиков, обнаруживших врага, Собирались соседние сторожи из станицы и вместе вели наблюдения. В первую очередь следовало выяснить, куда пойдут татары. И лишь про то, разведав гораздо, самим свистями спешите к тем городам, на которые места воинские люди пойдут. Как и все казаки, Сафонка по следам копыт определял не только число, но и направление движения конницы. Татары предпочитали знакомые дороги. И теперь ему стало страшно. Змей поганый полз на Воронеж. Эх, поскакать бы сейчас вовсю прыть, поднять сполох, чтобы задымили верхушки курганов. Воевода через беречей вистовщиков созовет в крепость окрестных жителей со всем их скарбом, даже с конными и животинными стадами. Понесутся в новопостроенные соседние грады Ливенск, Козлов, Оскол, гонцы с черной вестью. И при приближении неприятеля к стенам забьют набаты, полыхнут пушки, Злым ежом ощетинится Воронеж. И уйдут волки степные, несолоно хлебавшие. не тут-то было. Ведал Сафонка, не дойдет до родины. Татары лишь недавно прошли здесь, следы свежие. Несмотря на жару, конский навоз не успел высохнуть как следует. А выбитый чернозем скомковаться. Сафонка очутился в тылу вражеского войска и не мог идти прямо на север в догонку неприятелю. На юг тоже нельзя. Орда будет возвращаться, разбившись на мелкие отряды. Все разоряя на пути. И от и басурманских. Тогда не утечь. Одинокий всадник повернул навстречу солнцу, чтобы сбоку обойти ворога и выбраться к засечным чертам верст на пятьдесят левее главных татарских сил. По холмам ехать нельзя, привычно сообразил он. Будешь виден всем, как чирий на лбу. Спустился в лощинку, миновал ее и попал на ровное место. Горе! Усталость от поста и бессонных ночей, полуденная жара притупили его бдительность, и он слишком поздно заметил отряд на вырвавшихся на полном скаку сбоку из-за холма. Сафонка успела садить кобылу поводьями и наклоном корпуса назад оставил повод в левой руке, а правой выдернул отцовский пистоль из приседельной кобуры. Выстрелом в упор снял первого татарина, который видно имел самого лучшего скакуна, так как обогнал своих спутников второй выстрел из пистоля с левой руки, другой нагаец уткнулся в землю. Сафонка еще успел выхватить саблю и вонзить шпоры в лошадиное брюхо, посылая кобылу в галоп. И в этот самый момент на шею ему упал аркан.